Тот же день. Ленинград, Москва, Горки-9. Звонок из секретариата председателя был ожидаем. Жора понимал, что его вот-вот выдернут на доклад в Москву. Вчерашняя вербовка русиста была крупным оперативным успехом, однако подробности в любом случае были не телефонным разговором. Понимал это и многоопытный Блеер, поэтому вчера, сразу после получения первого доклада, они устроили мозговой штурм, пытаясь вписать свежий массив данных в обестовую того противоречивую картину. «В общем, или...» — или. было уже полвторого ночи, когда Владлен Николаевич подвел черту. «Или это подстава, и американцы старательно водят нас за нос, фальсифицируя признаки объекта». «Или вы, Георгий, ищете что-то настолько необычное, что мое любопытство аж зудит?» «Хотя...» — генерал мечтательно посмотрел вдаль. «Может быть, и то, и другое одновременно?» «Ешь, Кот, как интересно будет это распутывать!» Интересно было не только Блейру. На московском проспекте перед Волгой Минцова раскатили зеленую волну, и дорога от большого дома до трапа греющего движки рейсового самолета заняла всего полчаса. Вторая Волга со знакомым порученцем Андропова приняла жору прямо на взлетном поле Шереметьева. Андропов ждал не в Москве и даже не в Ясенево, а в небольшом домике в Горках. Он был явно болен, с покрасневшими, слезящимися глазами, подтекающим носом и слегка гнусавым голосом. — Располагайтесь подальше, Георгий, — вяло махнул рукой после приветствия. — чтобы я вас не заразил. Наливайте чай, угощайтесь. Борис Семенович в Женеве. Обсудим новости вдвоем. Слушал долго, не прерывая, потом глубоко задумался. Сидел в старом поскрипывающем кресле нахохлившимся вороном, время от времени поводя головой из стороны в сторону, словно чему-то удивляясь. Когда заговорил, в надтреснутом голосе звучала усталость. «Нет, Георгий, думаю, что это не отвлекающая операция. Даже больше скажу. Уверен в том». Наша резидентура в Кабуле смогла, наконец, выяснить подробности передачи информации о замыслах Халька. Он тяжело, словно через силу, повернул голову к Минцеву. «Стрелой! В окно посольства в Москве доставили! Стрелой, Георгий!» «О как!» — пробормотала задачина Минцев. «Так вот оно откуда вылезло. Он с досадой покусал уголок губы. Искусно наблюдавший за ним Андропов удовлетворенно качнул головой в такт каким-то своим мыслям. Сладкие мечты, что воспаряли в их умах еще полгода назад, с размаху налетели на риф жесткой реальности. Сенатор играл сам за себя. И если первые смутные свидетельства тому еще можно было какое-то время ставить под сомнение, оставаясь во власти приятных иллюзий, то почти однозначно установленная связь между объектом поиска и разгромом просоветской группировки в Кабуле уже не оставляла им никакого маневра, факты безжалостно прижимали к стенке. «В голове с трудом укладывается», — признался Минцев. «Дать нам столько информации, причем какой информации, а потом сработать против нас, не понимаю логики». «Цели мы не понимаем», — покривился Андропов и повторил, пару раз и наставительно пристукнув указательным пальцем по деревянному подлокотнику. «Цели, она у него есть». Он немного помолчал, потом дернул лицом и доверительно пожаловался. «Мы теперь вынуждены допускать возможности того, что противник получил объем информации, близкий с нами». «Наши разведсети на Западе могут быть взяты под такой же контроль, как и их здесь. По срокам все сходится». Он тяжело вздохнул. «Если считать приезд доверенных оперативников Карлучи в Ленинград началом серьезной операции ЦРУ по поиску сенатора, то с учетом времени, необходимого на перепроверку, они получили важную информацию весной». «Тогда же, когда и мы...» Жоры прикрыл глаза, пытаясь представить себе возможный масштаб игры, и ощутил ужас, преуспев. «Кошмар!» — выдохнул севшим голосом. Потом резко замотал головой. «Нет, не верю. Все равно не верю». «Почему?» — заинтересованно подался вперед Юрий Владимирович. Минцев постучал кончиками пальцев друг от друга, формулируя то неясное ощущение, что оставляло надежду. Катнул желваки на щеках и заговорил. «В то, что американцы получили что-то от сенатора, верю. Против фактов не попрешь. Да, возможно, весной. Было там наблюдением отмечено определенное шевеление резидентуры». Но я не верю в то, что ЦРУ получило или получает равноценный с нами пласт информации. «Почему?» – жадно повторил Андропов. Рассохшееся кресло под ним нервно скрипнуло. Минцев повел подбородком вбок, потом упрямо насупился. «Исходя из характера и объема, переданной нам информации, сенатор подталкивает нас вперед по всем направлениям. Комплексно. Вот правильное слово. Комплексно. Жора оживился, поймав идею. Любая узкая цель не требует такой комплексности. Здесь же речь идет скорее о помощи вообще, а не о чем-то конкретном. А. -а, -а, -а, -а Юрий Владимирович прищелкнул пальцами и, откинувшись на спинку кресла, посмотрел сквозь Минцева. Это вы хорошо словили. Взгляд его уплыл к окну, и он о чем-то ненадолго задумался, озабоченно при этом помаргивая. Потом лицо председателя перетянуло неожиданно простодушной улыбкой. «А я, чтобы оставить себе надежду на лучшее, зашел с другой стороны. Все-таки личность, стоящая за сенатором, волей-неволей проступает в полученных текстах. И я глубоко убежден, что это действительно наш, местный, в основе своей действительно советский человек». «Со своими завихрениями, очевидно!» Андропов крутанул кистью какой-то замысловатый жест и покривился. «Но наш!» «Идеалист?» — бросил Жора пробный камень. «Да!» — с неожиданным жаром откликнулся Андропов и дернулся вперед. «Да черт возьми! Какой ты теоретик гуманизма!» Это невинное определение вырвалось из него словно грязное ругательство. Потом он мечтательно процедил. «Поставить бы такого на поток, выбирать между плохими и очень плохими вариантами». В комнате на какое-то время повисло тугое молчание. Потом Андропов проворчал, глядя куда-то вбок. «Но и худший вариант все равно исключать нельзя». Задумчиво похлопал ладонью по подлокотнику. Потом пальцы его, словно отмечая какое-то решение, Выбили из полировки решительную дробь. Лицо Андропова дрогнуло, застывая в знакомом по портретам выражении. Он посмотрел на Жору неожиданно остро и перешел на начальственный голос. «Выяснение характера и объема поступающей в ЦРУ информации является сейчас задачей в приоритете лишь чуть уступающей собственно поиску сенатора. Разведка свое задание получила. Контроль на границе» особенно на финском и норвежском участках, в приграничных районах Прибалтики, значительно усилен. Вам же надо подтвердить данные, полученные вчера от этого русиста, и обязательно внедряться в ленинградскую резидентуру ЦРУ и техническими средствами, и агентурой. Обязательно. Мы должны любой, буквально любой ценой взять канал связи сенатора с ЦРУ под контроль. Используйте для этого все ресурсы.